Глава 3. Топящая пятерня Забери, мятая луна. Но то ли неугомонный творец трехсолнцевой вселенной вошел в раж, то ли вход в верхний, опрокинутый конус сюрпризами будущего прорвало не в шутку. Однако кто-то вышестоящий действительно решил отыграться за сонную скуку полумесячной неспешности подводной жизни. Ибо теперь, после проведения циклов обработки шумов математической машиной понча, Выявлено пять вражеских лодок, целая топящая пятерня. И можно, конечно, предполагать разное по поводу того, что она тут делает. Если бы однозначно не ведать, что кенгуруный рядчик попал в эту акваторию не просто так, фланируя по океану бесконечности в свободном поиске, а прибыл в центровую точку коррекции своих невыясненных покуда путей дорог. И значит, и значит это засада. большой селок с однозначным перевесом сил и средств конечно теоретически у кокоша темперскую лодку к кенгуру вполне получается одним подводным охотником с одного ну пусть с двух отстрелов гвоздем однако кто знает какие силы ожидали республиканцы может они не исключали появление армады сопровождения так что в общем все правильно тем более океан велик И, рассредоточившись широким фронтом, гораздо легче не дать ускользнуть чему-нибудь единичному и мелкому, а в случае надобности, сомкнув усилия в кулак, отразить атаку превосходящих сил. Встреча с коими дело на планете Гея не особо мудреная. Ведь вообще, большая тотальная война окончилась давным-давно, но последующий мирный договор включил разные пункты многоходовки, кое можно понимать и так, и эдак. И значит, всегда лучше и надежнее ходить по мокрому простору большой бандой с заряженными стволовыми отверстиями. Но пока суть до дела, секундно-минутная пауза перед неминуемым опрокидыванием мира в Тартарары, антенные диаграммы совместно с ММ выявили еще один нюансик, который, покуда никак не получается однозначно толковать в ту, либо другую сторону. Ибо, по всей видимости, Если верить интегральной обработке по плану многопороговой классификации, есть еще одна таинственная лодка, и вовсе даже не республиканская, а родная, Эрарбакская. И можно бы сомневаться, хотя что это за прихоти? В одних случаях М-маш не верят, как когда-то жрецу оракул, а в других почему-то совсем нет. Так что, конечно, можно бы сомневаться просто на зло железяки. захватывающий добрую часть внутрилодочного объема. Но четко указан тип, и даже с вероятностью 95% название лодки. Это «Герцог Грещеба». Классификация «Океанский хищник». Тип «Прилипала». Везет, что он, этот самый Грещеба, приписан к серому флоту закрытого моря. В ином случае в области классификации ОММ остались бы сомнения. Совсем не 5%, как сейчас – а вполне может быть в обратной пропорции, ибо в результате привычного в океане мира войны лишние секреты не положено ведать даже своим. В ином случае, Брашам достаточно захватить всего лишь одну лодку, дабы узнать о флоте эйр абсолютно все. Характеристики, частоты винтовых шумов, общее количество сил и, словом, все, что требуется для эффективной войны. И потому везет, что герцог свой, серый. Он много раз попадал своим силуэтом в акустические поля кенгуру-ныряльщика, а значит и в память ММ. Теперь его получается отселектировать от всех прочих повисших в толще воды субмарин. Значит, общее соотношение сил все-таки не пять к одному. Хотя, если что-то начнется, шансов выставить очень немного. Зато, может быть, именно из-за наличия второй лодки удастся вообще избежать боя. Ведь войны все-таки нет. И на гея официально царит мир. Так что у господ Брашей вроде бы нет повода пулять в сторону кенгуру-нрялщика или герцога Грощеба подводные снаряды. Вот если бы кенгуру был один, тогда разумеется. В смысле, повода и посыла по-прежнему нет. Однако если чужой кораблик каким-то образом забросить на растеленное поле зу океана дно, то никто уж никогда не разберется, со сколькими дырами в корпусе он туда лёг. А ведь в море бывает всякое, и особо не везет в этом плане подводным лодкам. Но сейчас, в случае двух лодок, дело может иметь всякие нехорошие нюансы, типа ухудшения и без того худых международных отношений. Ибо одно дело неприятности с одним единственным крейсером-охотником, совсем другое с двумя. И если по поводу единичного несчастья еще можно, скрипя зубами, принять версию несчастного случая всерьез, либо, по крайней мере, сделать вид, будто все тип-топ, втайне, не без гордости, припоминая аналогичные проделки в отношении врага, то уж когда в одном и том же месте нырнут на 5 километров две лодки за раз. В общем, это не очень правильно, и разборки могут дойти гораздо дальше, чем обмен возмущенными нотами между севером и югом. И значит, есть не провоцировать... Но на всякий случай классифицируем противостоящие силы. Из бражских лодок определены типы самых ближайших, а в общем-то четырех из пяти. Две тяжелые плетенки, название коих пошло от сложной звуковой гаммы, создаваемой их четырьмя винтами-толкателями. Почти наверняка одна из них флагман соединения. Еще одна типа Макрица. и если бы в деле были только такие... то можно бы даже пожалеть, что состояние открытых военных действий еще не наступило. Макрица один из самых старых типов, реликт, сохранившийся с периода Второй Атомной. Несмотря на все доработки, это седая древность. Четвертая из распознанных – Булька. Вообще-то лодка не океанского формата, и из-за размеров не способная быть носителем гвоздей, только торпед с обычными движителями. Так что, в общем-то, у браши из кадра не ахти. За исключением, может, самой тихой и до сих пор неопознанной пятой. Уже по таким косвенным признакам ясно, что в деле что-то достаточно новое, а может, самое новое, лишь несколько раз услышанное разведывательными субмаринами, и рискующими шкурой у брашпутиды мангуста. Впрочем, если в деле мангуста, зачем ей вся эта тихоходная кавалькада? Отвлекать внимание? Вообще, судя по столь разнотипному составу стопящей пятерни, дела у Браши все же не так кристально яркие, как они утверждают в своих пропагандистских роликах а самой модерновой в мире военной мощи. С другой стороны, смотря на дело с позиции реализма, попробуй перекрой океан совсем не зря, носящий имя производное от бесконечности. Ладно, меньше философии и ближе к делу. Хотя дело у нас все равно, почти философское. Слушаем музыку глубинных сфер. Точнее, любуемся ее остелограммами. Неплохо бы и уловить, когда у бражских охотников лопнут запирающие гвоздевые пушки мембраны. Хорошо бы тогда не начать заикаться и из-за такого курьеза потерять секунды, требуемые для запуска своих собственных снарядов и торпед. Погибать так с музыкой. Правда... уже не со столь тонкой, как едва различимой аппаратурой и извлекаемой на свет Божий только с помощью колдовства механизированной математики. И значит, не тратим время зря, просчитываем уже известные углы и взаимные скорости и вводим в не столь умное, как ММ оружие, нужные шумовые запахи, дабы гвозди и торпеды взяли след. Возможно, к тому моменту, когда самые вялые из них найдут своих жертв, кенгуру реальчик уже будет падать на дно большой продырявленной кастрюлей. Но об этом думать не следует. Да и нет времени. Раздвигая воду, подводный крейсер Серого флота Империи движется вперед на самом малом ходу. Из-за сопротивления среды только в последние 10 минут он сбился с курса на 2 градуса. Но сейчас не стоит шевелить рулями. Будем считать. Хотя это смелое предположение... Основаны на непатриотичном допущении о технологичном равенстве врага, что его пассивные сонары и средства обработки данных не хуже кенгурианских. И тогда легкое изменение угла поворота рулей – это рождение в воде новой гидроакустической линзы, видимой за сотню километров. Попытаемся воздержаться от лишнего шороха. С такими соседями это может оказаться смертельно. А ведь как все хорошо начиналось.